Рождество Христово. Был редкий по своей красоте и теплу день. На небе не облачко, ветерок, даже травку и кусты. И вника не колышет, а солнышко припекает, но не очень жарко. Хотелось купаться, загорать, причем заплыть на такой островок, чтобы там никого, ни одного человека не было. А это оказалось сложной задачкой. Тут и там заметил лодки рыбаков и просто отдыхающих, которые виднелись на светлом фоне песка. И сколько я не пытался отыскать безлюдное местечко, и сколько ни греб на веслах, мне долго не удавалось его найти. Начал даже сомневаться в успехе задуманного. Но вот... Развернув лодку, вдруг увидел вдалеке небольшой зеленый остров и решил подплыть к нему. Подумал, если же кто-то и там будет, тогда поверну назад, возвращусь домой, потому что устал. Но остров, площадью примерно 7 на 20 метров, оказался еще никем не занятым. Он густо зарос и вником выше человеческого роста. Затянув подальше на берег лодку, с наслаждением и радостью иску искупался и лег позагорать, да и незаметно заснул. Проснулся от боли, плечи и спина ныли. Кожа, наверное, слезет, подумал про себя и пошел к воде освежиться, но успел дойти лишь по пояс, как что-то резко кольнуло в ногу. Порезался, была первая мысль, но, имея подобный опыт, решил не уходить с этого места, поискать руками и найти стекло. А, может быть, и не стекло это, предположил я, и начал ощупывать дно пальцами там, где стоял, стараясь снова не уколоться. И, осторожно раскачивая, вытащил с дна реки, Небольшую темную плоскую штуку, острую по краям. Долго отмывал и сцарапывал твердый ил, пока, наконец, не понял. Передо мной икона на перловутровой стороне раковины, местами отколотая, но даже и в таком пораненном виде все равно прекрасная. В лучах вечернего солнца она переливалась разноцветными искрами-бликами. Вифлеем было написано на ней, и искусно и тонко вырезаны Матерь Божья с маленьким Иисусом Христом, за которой был изображен Иосиф, два пастуха, один постарше, с посохом в правой руке, другой молодой, припавший на левое колено и смиренно наклонивший голову, а за ними корова с овечкой а по краю иконы мастерски сделан острым резцом растительный орнамент из различных листьев и цветов. Рождество Христово – самый значимый и радостный праздник после Пасхи в нашей Святой Православной Церкви. Ведь в мир пришел Спаситель, который уже в самом своем рождении так смирил себя, как никто другой, появившись на свет в хлеву рядом с коровами и овцами. Как икона из Вифлеема попала сюда, на один из многочисленных островков Иртыша? Ведь ей, наверное, не меньше ста лет. Вот загадка, которая не дает мне покоя. То ли ее выронили сибирские паломники, которые возвращались на колесном пароходе домой, то ли утонули вместе с ней. Нет мне ответа. И свет этой дивной иконы, словно и по сей день, освещает мою малую родину мой небольшой уголок земли с названием Омск, где сейчас возрождаются чудесные по красоте православные храмы и где все больше и больше служится божественных литургий.